Дикий лес. «Интересно, а что будет в этот раз?» Криво усмехнулся я, в очередной раз приближаясь к опушке леса и готовясь снова торговать с представителями баронства де Грасс. И «Я совершенно никак не шучу по поводу торгов с представителями баронства, так как тот самый управляющий барона деграс уже в открытую начал покупать у меня ту самую рыбу, которую я ловил, побольше и повкуснее». И все только из-за того, что его хозяин явно хотел получить лучший вариант. При всем этом банально забывая о том, что у меня и другие люди хотели бы получить такую вкусняшку. Так что, кто бы там что из себя не корчил, я несколько рыбин все равно оставлял. Например, за ту же ткань Татьяне отдать и кузнецу. Он уже полностью выздоровел от своих проблем, с которыми ко мне впервые обратился. Так что в данной ситуации он уже не переживал за то, что обосрется во время какого-нибудь кашля или чихания. Да и кашлять он уже тоже перестал. По той простой причине, что в сложившемся положении уже не мог этого делать. Мои сборы лекарственных трав действительно подлечили его здоровье. Так что сейчас кузнец чувствовал себя хорошо. Как я и предполагал, мне удалось найти те самые ржавые камни, которые по сути напоминали болотное железо благодаря чему мне удалось расплатиться с ним за те самые заготовки, которые мне были нужны. Причем при первичной проверке огнем, я действительно выяснил тот факт, что это руда металла. При попытке продержать их достаточно долго в костре, эти камни поплыли и расплавились. Так что я все-таки выяснил, что болотное железо существует, что тоже было немаловажно. Так что, получив то, что мне было нужно, я предоставил ему несколько таких камней, когда в следующий раз пришел к деревне. Те самые крестьяне, которые тоже хотели чего-нибудь вкусненького, в этот раз прибыли сразу с двумя мешками муки, что дало мне прямую возможность запастись этими ресурсами всего лишь в обмен на рыбу. Управляющий барона тут же постарался забрать всю свежую. Но несколько рыбин я все-таки отложил. Стражники барона это заметили, но промолчали. Как оказалось, им тоже по вкусу пришлась соленая рыбка. А что, вот стоишь ты где-нибудь на посту, и чем тебе заняться, особенно ночью? «Жрать хочется, а отойти с места ты не можешь. Какой-нибудь простенький кувшинчик с водой тебе предоставят. А дальше что?» «Да ничего. А так ты взял немножко солененькой рыбки, заранее почистил, на кусочки разделил. После чего стой и просто жуй ее, время от времени запивая водичкой. Все просто и вполне предсказуемо. Так что в этой ситуации, по сути, ничего тебе помешать не может. Делай, что хочешь. А то, что и другие рыбы хотят, и причем свежей, так это не показатель». Я им отдавал другую рыбу, не такую большую и не имеющую, так сказать, каких-либо отклонений вроде наличия той самой икры. И это уже само по себе заставляло считаться с этим фактом. Кстати, покупали эту рыбу у меня достаточно дорого. Сразу по 10 серебряных за одну рыбу с икрой и по 7 серебряных за рыбу без икры. К тому же цена могла варьироваться от размера рыбы. Я же был не против, тем более, что мне не надо было ее куда-то далеко тащить. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, каким же это образом я умудрялся пару-тройку дней держать рыбу живой. Да тут все было просто. Я постарался сплести своеобразный щит из веток и в который был довольно крупный. Выкопал возле реки небольшой затон, который и перегородил этим плетеным щитом, который проверял каждый день на наличие новых отверстий. Все только для того, чтобы мой улов не разбежался. А потом банально ловил рыбу, и запускал ее в этот своеобразный затон, где рыба и ждала несколько дней, живая и здоровая. Я ее там даже подкармливал, немного, чтобы она с голоду не сдохла. Как факт, эта рыба спокойно доживала до нужного мне времени. А потом я ее специально перекладывал мокрой травой, что и позволяло мне ее донести до места продажи еще дышащей. Кстати, и трава там была не просто так. Первый слой я выкладывал действительно обычной луговой травой, вроде асоки. Она плотная и неплохо держит влагу, не давая ей протекать. А сверху и между рыбой я делал слои из водорослей, из мокрых речных водорослей, что и позволяло рыбу доставлять до места без потери, так сказать, качества продукта. Конечно, человеческая наглость не знает границ. И я это говорю по той причине, что в конце концов наткнулся на тот факт, что даже представитель барона попытался попробовать надавить на меня, чтобы я вдруг по какой-то непонятной мне причине «Начал добывать рыбу, чуть ли не как целая рыболовецкая артель. Ну, например, он прямо заявил мне о том, что было бы неплохо, если бы я сразу привозил пару-тройку бочек рыбы. Честно говоря, когда я это услышал, то несколько минут молча смотрел на этого человека, который сказал такую глупость, и теперь удивленно на меня смотрел, так как просто, видимо, не мог понять того, по какой причине я ничего ему в ответ не говорю. Конечно же, я смогу это сделать». Хотя с его стороны рассчитывать на подобную глупость было просто верхом человеческой наглости, да и глупости. Ну зачем мне такая ошибка в жизни? Мне что, заняться больше нечем? Честно говоря, тут даже жутко себе представить то, что я вообще намеревался бы делать, если вся ситуация обстояла настолько глупо. Ведь, по сути, главная проблема заключается именно в том, что для этого нужно не только хотя бы ту самую бочку затащить в дикий лес до самой реки, но потом ее и назад притащить. И это не говоря уже про то, что придется и днем, и ночью ловить рыбу для барона, не занимаясь ничем другим. «У меня там что? Телега есть? Дорога туда есть? Толпа рыбаков есть?» Удивленно переспросил я, когда наконец-то понял тот факт, что этот разумный и банально не понимает того, что вообще сказал. «Или вы решили за мой счет торговлю здесь открыть подобной рыбой?» «Поздравляю, идея хорошая. Только вот я думаю, что в ближайшее время рыбачить я не буду. Зима на носу» и мне надо заготовки делать на зиму. Вы же меня кормить бесплатно не будете, так что больше я, наверное, рыбу носить не буду». Как только до управляющего дошло, что он сделал, этот разумный тут же принялся меня убеждать в том, что это все мне показалось. Он даже не пытался меня ни к чему принудить. Он просто интересовался тем, не смогу ли я увеличить количество выловленной рыбы. Если нет, то так уж и быть. Обойдемся тем, что есть. Ну да, так я ему и поверил. «Будто я не понимаю того, чего этот умник на данный момент банально добивался. Именно того, чтобы взять и вынудить меня предоставлять ему столь ценные ресурсы. Причем именно в тех объемах, в каких хочет именно он. Вам это ничего не напоминает?» а «Вот мне напоминает. Того самого бывшего старосту паучьего лога, которого волки сожрали. Тот даже пытался меня вынудить идти ему навстречу, буквально требуя, чтобы я больше тарантулов ловил». Кстати, что касается той самой рыбалки. Немного подумав, я решил, что мне нужно позаботиться о возможности ловли достаточно крупной и зубастой рыбы. Поэтому я решил заказать кузнецу, ко всему прочему, и соответствующие крючки с своеобразными цепочками. Тонкая цепь, которая будет удерживать такой крючок, но при этом достаточно прочная. Желательно, чтобы минимум двойное звено было. Для чего? Для чего? Да чтобы эта рыба не перекусила эту самую цепь. А на крючок я буду насаживать мясо. А как мне еще ловить? Я и так постоянно рискую этой металлической спицей. Хотя на самом деле эта спица использовалась Петровичем не для рыбалки. С ее помощью он мог заставить говорить тех, кто не любит слишком много разговаривать. Она была удобная для различных пыток. А вариантов таких способов было очень много. Именно поэтому я и хотел ее сберечь. Да и то, что веревка выдержала все эти издевательства во время рыбалки, это было просто чудо. Кузнец изготовил все мои запросы и поэтому взял новые без каких-либо проблем. Тем более, что я ему на кусочки кожи нарисовал и размер крючков, и самих цепочек. Я хотел получить от него минимум два-три таких крючка. Так что он тут же забыл о моем предыдущем заказе, который отдал мне в руки. Две заготовки, как я и просил, которые я также попросил его повторить. Пообещав взамен те самые ржавые камни и мешочек соли. Небольшой, размером с мой кулак. Зачем у мне двойные заготовки? Дело в том, что в первую очередь я решил использовать такие инструменты не в единственном экземпляре. Лучше пусть таких предметов будет пара-тройка под рукой. Мало ли, что может случиться в будущем. Лучше уж подготовиться заранее к таким сюрпризам. Ко всему прочему, я старался не забывать и о собственных нуждах. Поэтому и хотел иметь запас буквально всего. Татьяне в этот раз я заказал хорошую пеньковую веревку. Я понимаю, что для нее это получается весьма своеобразная проблема. Ну, пусть подумает над этим вопросом, если получится. Надо сказать, что эта дамочка всегда была довольно сообразительной. Она быстро поняла, что именно я хочу получить. И поэтому, недолго думая, заявила мне о том, что с большой радостью поспособствует моей встрече с торговцем. С тем самым торговцем, который приезжает в деревню. Якобы у него такую веревку можно приобрести спокойно и без каких-либо проблем. Я согласился так как понимал, что выбора все равно нет, пообещав ей взамен дать рыбу, одну, небольшую. Ведь, по сути, она особой-то работы и не сделает. А также заказал у нее опять материю и нитки. Возможно, что кто-то тут же скажет мне о том, что у меня их и так должно быть очень много. Но начнем с того, что я начал приводить в порядок свои запасы. Сшил пару мешков, в которые теперь старательно складывал все необходимое. Иголки же для шитья, как я уже сказал, Мне удалось найти и в доме старосты, и у кузнеца закупиться. Так что с этим тоже сложности у меня сейчас не возникало. После тех торгов я бежал домой достаточно быстро, так как понимал, что мне нужно поспешить, так как мне хотелось выяснить, все ли я правильно рассчитал. Та самая заготовка для изготовления лука довольно удобно лежала в моей руке. Все указанные мной выступы присутствовали, разрезы были, но я не забыл идти по той самой дороге, где были мои ловушки. Если кто-то и пойдет за мной, то его ждет сюрприз. Вернувшись домой, я сразу же достал те самые рога из зюбря и попытался одеть на заготовку. Как та же деревянная, заранее приготовленная мной как образец, эта заготовка довольно плотно входила в рог, но не настолько плотно, чтобы сидеть там намертво. Этот вопрос должны были решить те самые клиния, на которые я так рассчитывал. Они входили в эти разрезы с большим трудом, но, учитывая имеющиеся у меня упоры, Можно было рассчитывать на то, что я всё-таки сделаю так, как мне нужно. К тому же я собирался попутно залить туда ещё и древесную смолу, а также обмотать эту своеобразную рукаветь кожаным ремешком. Конечно, металл и кость строго вряд ли смола склеит, но, по крайней мере, уплотнит внутри всё, что только можно. Спешить с луком я не стал. А сначала постарался всё подготовить. Потом сделал специальный замес глины – толстый слой который нанес на те самые участки металлической части своего лука, которые должны были остаться незакаленными. Я понимаю, что с того края, где есть вот этот самый край глины, все равно закалка немного, но будет. Но мне так и надо. Мне надо сделать так, чтобы та самая часть металла, которая уйдет в самый верх отверстия в роге, осталась незакаленная. А все остальное пусть так и будет. Мне так даже проще». После чего я развел недалеко от своего дерева в яме достаточно большой костер. Я не такой идиот, чтобы костер разводить прямо под своим деревом. Начнем с того, что его будет видно издалека. К тому же я не знаю того, как местные животные отреагируют на подобное кострище. Учитывая тот факт, что животные в диком лесу сильно отличались от обычных животных, можно было заранее понять, что в данной ситуации можно ожидать чего угодно начиная с паники и попытки бегства, заканчивая попыткой потушить костер природным способом. А вы не знаете, как тушить костер природным способом? Ну, обычно это делают просто спустив штаны. Но если у вас есть другой вариант. Все как следует приготовив и заготовив заранее дрова, я принялся нагревать этот кусок металла. Разжигая довольно большой костер, я стоял над ним и внимательно смотрел на то, как раскаляется этот кусочек железа. Я видел то, что вокруг него был раскаленный уголь. При этом старательно, при помощи довольно толстой и длинной палки, я его проверял. Конечно, сама эта палка горела и обугливалась. Ну а что тут поделаешь? Я слышал о том, что у дворян есть какая-то кочерга. но ну, не буду же я просить кузнеца выковать мне кочергу. Я же не благородный Да и у крестьян таких предметов обычно я не видел. А в очаге ковырялись тем, что попадалось под руку. Это был предмет из разряда роскоши. Но, может быть, потом я и обзаведусь чем-нибудь подобным. Сейчас же я думал о другом. В первую очередь именно о том, что у меня должно в конце концов получиться. Когда этот фигурный кусок металла все же раскалился практически до бела, я аккуратно подхватил его двумя палками, которые заранее связал между собой посередине, сделав своеобразные клещи, и быстро перенес в тот самый чан, где уже был жир. Глину с краев раскаленной заготовки я не сбивал поэтому закалялась именно та часть, где глины не было, после чего дал ей остыть именно в жире. Я все-таки решил собрать этот лук. И это было не так-то легко, так как сначала мне пришлось найти место, где я смогу это все сделать. Как я уже сказал, имелись определенные сложности с этим вопросом. Именно потому, что нужен был четкий упор, что позволит мне сначала одеть один рог на эту заготовку в виде закаленного металла, а потом другой. Это нужно делать с достаточно большой силой. Провозился я достаточно долго, но могу сказать одно. Мне удалось добиться того, чего я так хотел. Последние миллиметры мне пришлось фактически добивать, держать за рог и аккуратно постукивая металлическим выступом об камень. Как факт, тот самый клин, который я заранее подготовил, вошел на место и уплотнил до такой степени соединение с своеобразной втулкой, что по сути теперь, чтобы снять рок Его надо было разломать. Точно так же я повторил со вторым. Перед этим у изнутри были тщательно обмазаны смолой, которая даже выступила из-под рога. Излишки смолы я сразу же стер, чтобы потом не мучиться и не срезать ее с металла. Немного погодя, я постарался перемотать сердцевину, которая была металлом, именно узкой кожаной лентой из шкуры того самого изюбря. И рукам держать удобнее, и металл не так видно. И теперь всем придется думать, что на самом деле я сделал. Вот только в данном случае мне предстояла еще одна, достаточно сложная часть моей работы. Если раньше я плел тетиву на всякий случай для своих потенциальных луков в будущем, то теперь столкнулся с тем фактом, что для этого самого лука мне нужна тетива немного другого формата. Моя тетива, что я сплел заранее, с учетом всех поправок, была слегка длиннее. И хоть с небольшим напряжением, но я все же мог ее натянуть на лук. Однако, тщательно проверив то, как натягивалась эта тетива на луке этих самых егерей, я понял, что мне надо постараться сделать так, чтобы тетива натягивалась более туго, а значит, ее нужно сделать еще немного короче. Придется постараться. К тому же, получив детали для своего будущего арбалета, я решил все-таки попробовать его сделать, взяв за так называемую основу для него один из трофейных луков егерей. Я понимаю, что арбалета обычно дуги лука куда меньше, чем средний лук, тот самый лук, которым пользуются обычные стрелки. Но только за счет своей силы и возможности самого снаряда, который они запускают, есть определенные возможности, которыми и пользуются стрелки из арбалета. Вот только такой арбалет и стреляет не так уж и далеко. Хотя и имеет определенную разрушительную силу. Особенно с учетом того, что в данном случае не нужно особое мастерство. Наведи на противника и стреляй. Поэтому я сначала попробовал сделать все, что рассчитывал ранее, чтобы получить возможность использовать свой своеобразный арбалет. ложе конечно, мне все же пришлось переделывать. Но раньше это была просто палка, которую я брал под руку. Но сейчас я понял, что это не так удобно. Нужно сделать так, чтобы у потенциального противника не было возможности использовать тот факт, что в данной ситуации мне будет куда сложнее стрелять. Поэтому нужно сделать что-то похожее на вытянутую руку, То есть это оружие должно наводиться на цель, как моя вытянутая рука. И с этим не поспоришь. Так что, если подумать, то можно понять тот факт, что этот арбалет надо прикладывать к моему плечу. Конечно, я мог бы попытаться расспросить людей о том, как выглядят настоящие арбалеты. Но было у меня подозрение, что никто не станет мне этого рассказывать. Просто по той простой причине, что такое оружие давать в руки простому крестьянину или простолюдину никто не станет. Я же не какой-то там воин из отряда дворянина. Поэтому придется самому придумывать. Как следует, подбирая своеобразный упор в плечо, я понял, что он должен быть с определенной выемкой, чтобы лучше подходить под плечо, иначе нет смысла в нем. Прямо обрезком дерева, имеющим острые края, не совсем удобно упираться. Нужно сделать что-то более аккуратное и подходящее к моим интересам. Немного повозившись, Я понял, что это должен быть своеобразный предмет, чем-то похожий на костыль. Только упор должен быть не ровный, как иногда делают на костылях, а с небольшой выемкой. И вообще желательно сделать своеобразную прослойку из выделанной кожи, чтобы мягче упиралось плечо. Конечно, я и сам уже прекрасно понимаю, что плечу особо вреда не будет. Но мне хотелось сделать так, чтобы было более удобно и мягко. И тогда ничто не будет отвлекать от процесса прицеливания в цель, какой бы она ни была. При всем этом я понял, как цель нужно выбирать. Нужно было смотреть в ту самую точку, которая была бы расположена буквально над острием стрелы, которую будет запускать арбалет. То есть, если я, например, сделаю какое-нибудь своеобразное колечко, которое будет обозначать у меня точку, куда целюсь, то мне будет проще стрелять. Я просто буду знать то самое место, куда мне надо смотреть. Если это колечко я навожу на цель, то мой выстрел, по логике, должен попасть чуть ниже в зависимости от того, на какой высоте над наконечником стрелы находится само колечко. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что простолюдину вряд ли должен иметь возможность размышлять про логику. Но меня этому учил Петрович, рассказывая о том, как именно при помощи таких вот логических цепочек он сам мог часто заставить говорить различных разумных, попавших к нему в руки, просто ставя их в тупик своими вопросами. Как результат, эти люди просто думали, что Палач уже все знает, и нет никакого смысла запираться. А если ты и не можешь понять того, как думает или собирается действовать какой-то человек, чтобы выстроить ту самую логическую цепочку, то ты никогда не поймешь того, что именно он собирался сделать. Ведь иногда к нему попадались и невиновные, которых просто оговорили. Да, пытками можно выбить любое признание. Только вот ему было интересно именно заставить говорить того, кто на самом деле был в чем-то виновен. А невиновного просто отпустить – не нанеся ему вреда, за что его многие и уважали, но только не те, от кого он потом ушел в деревню жить. Или вы думаете, что он ушел именно из-за возраста? Нет. Когда он пришел в нашу деревню, ему было от силы где-то 60-70. Для жителя столицы это приличный возраст. Вот только в то время он мог стать наставником и обучать новых палачей, а он не захотел этого делать. При этом, когда я задавал вопросы в отношении того, что же все-таки его вынудило уйти с такого хлебного места, где он мог спокойно жить в свое удовольствие, Петрович просто замолкал и огорченно махал на меня рукой, что явно говорило о том, насколько эта тема для него неприятна. Поэтому я понимал, что ушел он не по своей воле. Скорее всего, ему действительно пришлось уйти. И даже более того, как бы ему не пришлось оттуда бежать, может быть, он узнал что-то не то, и поэтому ему пришлось исчезнуть с территории столицы королевства, это тоже было вполне возможным вариантом развития событий. Ну, сейчас-то обо всем этом можно было размышлять сколько угодно. Петровича уже не было в живых. Так что если кто-то и придет, чтобы хоть что-нибудь узнать про него, то он наткнется только на его безмолвную могилу и больше ничего в руки получить не сможет. Именно поэтому я мог достаточно спокойно пытаться разобраться с происходящим, не задумываясь о наследии Петровича и мог все-таки решить вопросы со своими видами вооружения. Конечно, кто-нибудь тут же спросил бы о том, зачем мне нужен арбалет, если я все-таки сделаю для себя довольно мощный лук. Действительно, рога и зюбрия, которые я применил для изготовления своего лука, были очень прочные и тугие на изгиб. И, судя по всему, если сделать хорошую и прочную тетиву, этот лук сможет стрелять куда лучше, чем те же самые луки, которые я нашел у егерей. Все именно по той причине, что этот лук я мог использовать, так как не прекращал тренироваться с теми луками, что у меня уже были. Но сначала мне нужно приготовить для него тетиву подходящего размера, а потом постараться натянуть ее на сам лук. Это первое. Второе. Не стоит забывать о том, что для меня также важно постараться иметь в руках своеобразные самострелы, которые я смогу поставить в нужном месте и в нужный момент, не заморачиваясь больше с теми самыми деревьями и многочисленными веревками. Все-таки этот вопрос тоже достаточно важный, и его не стоит сбрасывать со счетов. Именно поэтому мне и нужен был своеобразный самострел-арбалет. Собрав механизмы для спуска стрелы, я постарался попробовать собрать воедино то, что заготовил. Надо сказать, что с первого раза у меня ничего не получилось. Я еще некоторое время возился с самим механизмом, чтобы он срабатывал мягче. Дело в том, что тетива у меня соскальзывала рывком и, как факт, банально выбивала стрелу из ложа. Так что та летела куда угодно, но не туда, куда мне было нужно. Для этого нужно сделать так, чтобы тетива спускалась более плавно. Провозился я с ним достаточно долго, так как в светлое время дня я занимался рыбалкой, охотой и другими делами. В как же старательно пытался делать все, что только можно, для того, чтобы получить возможность использовать самострелы. Так что на следующий поход, к той самой деревне Паучий Лог, у меня опять был товар на продажу. Не так много, как кому-то хотелось бы, но он был, что и играла свою роль. Когда я пришел на торговлю, то там опять стояла толпа народа. Я быстро расплатился со всеми, с кем было нужно. После чего достаточно спокойно направился к кузнецу, который мялся немного в стороне. Надо сказать, что он сразу же показал мне первый образец того самого крючка с цепочкой. Судя по всему, с этим изделием он возился достаточно долго. Но я могу сказать одно. Хоть первый образец и выглядел у него достаточно корявенько, я был уверен в его прочности, так как он заранее постарался сделать его прочным и закаленным, что все-таки давало мне надежду на эффективность подобных изделий. На этом образце я объяснил ему то, что бы мне хотелось немного изменить. После чего он получил то, что я ему обещал. Пару тех самых ржавых камушков, а также и немного соленой рыбы. В этот раз покупателей лекарственных трав было не так уж и много. По той простой причине, что всем, кому было надо, я уже помог. Остальные уже знали мой нрав и не пытались задавать глупых вопросов. А вот управляющий замком барона внезапно запросил у меня несколько отдельных трав, высушенных до определенного состояния. Судя по тому, что зачитывал мне список с какого-то свитка, можно было понять, что в данном случае я имею дело фактически с заказом того самого лекаря, который живет в замке барона де Грасс. Как только я попробовал уточнить этот факт, управляющий тут же постарался мне пояснить, что в данной ситуации мне ничего не грозит лека решил приобрести эти травы здесь, на месте, по достаточно низкой цене. Не от перекупщиков из столицы, а от меня напрямую. Надо сказать, что управляющий тут же подсказал мне, что по тем меркам, которые он знает, в данном случае стоимость должна быть не меньше золотого за небольшой мешочек этой травы. Ну, тут понятно. Настоящая цена такой травы, скорее всего, будет не меньше двух-трех золотых. Это он мне говорит про один золотой чтобы суметь получить свою выгоду от того самого лекаря. Ну, это мне все прекрасно и понятно. Потому что я сам прекрасно понимаю, что он не стал бы мне помогать просто так. Наверняка он хочет получить собственную выгоду во всем этом. Но я пока что не откажусь от такого сотрудничества. Так как золото есть золото. И мне оно не помешает. Мало ли что может произойти в будущем. Я не могу быть точно уверен в том, что все пойдет как по маслу. «Судьба такая штука, что ты никогда не знаешь того, где тебя могут ждать какие-то подводные камни». Так говорил Петрович. Именно поэтому я сам прекрасно осознавал тот факт, что если у меня получится заработать хотя бы несколько таких монет, то это будет маленькая, хотя и весьма призрачная, но все же победа с моей стороны. Мы переговорили об этом, после чего я заметил, что возле Татьяны Ткачихи стоит какой-то мужчина, возле которого медленно переминалась с ноги на ногу лошадь, груженная мешками торговец. Все же его заинтересовала возможность торговать со мной. Хотя... Сейчас он таким удивленным взглядом смотрел на меня, что я буквально ощущал это на физическом уровне. Он действительно был удивлен тем, что тот самый травник, с которым он может встретиться, на самом деле всего лишь мальчишка. И теперь он сам явно однозначно понимал то, что я для него не совсем простой и понятный человек. «Добрый день. Я, кажется, чего-то не понимаю». Все так же удивленно посмотрел он на меня, пытаясь, видимо, за моей спиной увидеть того, кто на самом деле является травником. Но мне сказали, что здесь есть травник, который может поставлять некоторые предметы и вещи с территории дикого леса, а я вижу мальчишку. Странно. Не более странно, чем выглядит тот факт, что торговец не может держать язык за зубами и говорить то, что думает. Тут же постарался отбрить его я, заставив буквально мгновенно покраснеть. «Если вам не нужны товары с территории дикого леса, то это уже ваша проблема, и меня она никак не касается. Если хотите торговать, у меня есть что предложить». Естественно, что он был не против торговать. Я не стал ему предлагать свежую рыбу, так как не было в этом смысла. Такая рыба быстро испортится, и у него просто не будет возможности ее вести так, как положено». Однако я не забыл в этот раз взять с собой на пробу несколько шкурок тарантулов, которых я убивал, уже живя в диком лесу. Надо сказать, что когда он увидел эти куски уже обработанной кожи, то был просто в шоке. Он принялся их судорожно мять, принюхиваться, чуть ли не на зуб пробовал, и все удивленно покачивал головой. Прошу прощения, но, кажется, я не понимаю одного. А где тот самый кислый запах? Растерянно посмотрел на меня этот разумный, после чего оглянулся по сторонам. «Я сначала подумала что ты тот самый поставщик, что приносил местному старосте эти шкурки. Но эти, которые ты мне сейчас показываешь, куда крупнее, а также пахнут по-другому. Я не понимаю». «То есть вы хотите сказать, что они будут стоить куда меньше, чем те шкурки, что вы покупали у бывшего староста и паучьего лога?» Тут же постарался перевести разговор в практическую стадию, когда речь идет о ценах и возможностях торговли. «Я бы так не сказал. Мне кажется, что эти шкурки даже лучше и крупнее». А значит, материалы для обработки в данном случае куда больше. Поэтому я думаю, что они должны стоить дороже минимум раза в два. Честно говоря, я сказал это так наобум, так как понимал, что он наверняка сейчас начнет торговаться. Однако этот разумный тут же согласился на то, что согласен платить за каждую такую шкурку по половине серебряного. Когда я об этом услышал, то просто ужаснулся. Это насколько же сильно меня обманывал староста деревни. Таких шкурок у меня с собой было всего лишь десять штук, поэтому он тут же предложил мне обмен на моток той самой пеньковой верёвки, которая меня интересовала. Естественно, что я тут же согласился, так как банально не видел причины для отказа. Мне действительно была нужна эта верёвка, и тут ничего не поделаешь, получив которую я принялся ему рассказывать про травы из дикого леса. Он тоже ими заинтересовался и тут же сказал мне о том, что тот самый мешочек, который управляющий замком хотел купить у меня за золотой, примерно так и стоит при закупке. Так что он тоже был бы не против приобрести у меня такие травы по подобной цене. Запас трав у меня был достаточно большой, и поэтому мы быстро договорились. После того, как я закончил с этим торговцем, я уже привычно передал Татьяне пару рыбин в обмен на ее поставки. И эту услугу с торговцем. Затем, убедившись в том, что закончил здесь свои дела, Я тут же направился в Освояси, попутно забрав нужные мне заготовки у кузнеца. Впереди меня ждала первая в моей жизни рыбалка на крючок, так как на него я смогу надеть куда больший кусок мяса. А значит, следует ожидать появления более крупной хищной рыбы, что тоже может предоставить мне необходимые ресурсы. К тому же я заранее всех предупредил о том, что в ближайшее время, скорее всего, мне придется прекратить эту торговлю из-за того, что погода может испортиться. Но не думаете же вы, что я под проливными ливнями и снегом буду ходить сюда для торговли. Мне это ни к чему. Но, по крайней мере, еще пара недель для такой торговли у нас была. Поэтому был шанс сделать все быстро. Конечно, подобное известие не сильно понравилось, к примеру, тому же самому управляющему замкам барона де Грасс. Но в данном случае диктовать мне условия в этом вопросе он просто в принципе не мог. Именно из-за того, что в сложившемся положении именно я был тем, кто принимает решение». И это радовало. К тому же мне все так же не хотелось, чтобы кто-то по моим следам дошел до моего дома, так как в сложившейся ситуации эти умники могли бы достаточно быстро вычислить то самое место, где я сейчас живу. А я не знаю главного, как сработают мои ловушки, которые будут на их пути, особенно во времени погоды. Если же эти умники додумаются идти буквально след в след, то в данной ситуации у них будет прямая возможность обойти мои ловушки стороной, И какая мне будет от этого польза? Думаю, что никакой. Так зачем мне так рисковать? В том-то и дело. Мне просто нет смысла это делать. Лучше позаботиться о том, чтобы подобных глупостей не происходило. Я видел то, как управляющий буквально мнется, желая снова предложить мне переселиться в деревню. Но я не чувствовал себя там в безопасности, так как понимал, что хотя за эту неделю, что прошла, крестьяне уже поправили забор, и старательно ремонтировали ворота, так как наконец-то смогли получить разрешение на рубку деревьев, там все еще небезопасно. К тому же, пока я для этих людей являюсь чем-то неизвестным, у меня есть шанс, шанс быть самостоятельным. Если же я приду в деревню, то наверняка найдутся те, кто захочет меня как-то опекать, как-то помогать, и в результате всего этого просто подомнут меня под себя. Этот управляющий типичный тому пример». Ведь он четко видел то, что я могу начать полноценную торговлю за золото. И все мимо его интересов. А это все было явно ему не по душе. Он слишком нервничает из-за всего этого. Настолько сильно, что я даже не мог ничего сказать в ответ. Ко всему прочему, я буквально нутром чувствовал какую-то опасность от всего этого. Слишком уж сильно стали мной интересоваться различные люди. И это все уже само по себе было подозрительно. Настолько подозрительно, что я просто растерялся. Именно из-за всех этих нюансов я и старался запастись различными вещами, вроде заготовок для изготовления луков и арбалетов и тому подобных вещей. К тому же я снова взял запас муки. Ну а что, знаете, та же самая бесхитростная лепешка, которую я мог успечь на раскаленном камне, была достаточно съедобной и вкусной, особенно когда у тебя просто ничего другого нет». Конечно, я мог бы потребовать с крестьян готовить мне достаточно много подобного хлеба. В нормальных условиях, в печи. Вот только было у меня стойкое ощущение того, что они постараются на этом подзаработать. Я бы так и сделал. Именно поэтому я и не считал нужным такую глупость сделать. Ведь они могут начать сдирать с меня деньги за одну буханку хлеба, фактически как за полноценный мешок муки. А я не был уверен в том, что на одну булку хлеба они тратят столько муки. Поэтому можно было понять разницу в интересах, которую я просто не собирался упускать из своих рук. Возвращаясь домой, я уже привычно проверил все свои ловушки и убедился в том, что они достаточно действенны. И я могу рассчитывать на то, что все будет именно так, как и я того хочу. Как всегда, я готовил их из природных материалов, в виде тех самых рулонов вьюнка. Причем сразу стоит заметить еще этот факт, что даже та самая нить, которую могли зацепить те, кто будет идти вслед за мной, тоже была всего лишь одним из усиков этого растения. Так что, зацепив его, эти разумные всего лишь нарушали саму конструкцию из веток, которую поддерживали въенок. Конечно, в паре мест я пытался использовать имеющиеся у меня старые топоры, вроде того самого спускового механизма, а где-то и обычным уже изрядно сточенный нож. Но в сложившейся ситуации это было сейчас уже не суть важно. «Для меня был важнее сам результат того, что именно я смогу получить впоследствии. Как ни крути, но трофеи, которые я получил с этих самых егерей, меня достаточно неплохо выучили. Поэтому я не откажусь от новых трофеев подобного рода. Если они будут, конечно. Но для этого придется очень сильно постараться. Тем более, что я не собирался умышленно заманивать кого-то в лес. Если же, конечно, кто-то хочет, то такой умник сам проявит свое желание. Иногда такие были». Я помню о том, что некоторые рыцари набирались смелости, а может быть и глупости, и отправлялись в дикий лес для того, чтобы кому-то что-то доказать. Именно поэтому я и собирался впоследствии попробовать все-таки обойти участок леса, хотя бы и поблизости от моего убежища, и постараться поискать останки таких глупцов. Ведь я сам прекрасно понимаю тот факт, что если эти умники и погибли где-то в лесу, то от них что-то должно остаться, даже то самое оружие. Это металл его можно будет продать тому же самому кузнецу. К тому же, может, там еще что-то есть? Некоторые благородные украшали свои доспехи золотом и драгоценными камнями. А зачем? Я не знаю. Может, они думали, что из-за этого их доспехи будут крепче, а оружие острее? Для меня все это не суть важно. Для меня важнее другое. Именно то, что в данном случае я могу иметь возможность такие вещи забрать себе». Может быть, потом я даже верну их хозяевам за вознаграждение. Но ну, вряд ли простолюдину позволят иметь в собственном владении какие-либо ценности подобного рода. Лучше уж сразу так. Наследники наверняка обрадуются возвращению таких предметов, которые могут иметь родовую ценность. А это вариант для заработка. Я-то все думал, чем займусь, например, во время зимнего периода. А тут все прямо в руки идет. И этот вариант сбрасывать со счетов мне бы не хотелось. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я слишком много планирую. Возможно, все обстоит именно так. Был бы я простым крестьянином, который, по сути, мало что знает и умеет, то не стал бы ни на что подобное даже рассчитывать. Вот только Петрович научил меня жить согласно собственным планам. Он не раз говорил мне о том, что плывущий по течению не имеет возможности жить так, как он того хочет. Если я буду всего лишь делать все именно таким образом, как за меня решают другие то тогда я навсегда останусь рабом, которого используют. Конечно, некоторым так проще жить. Когда за тебя кто-то что-то решает, а ты просто исполняешь. Но со временем ты превращаешься в бессловесный инструмент. Видимо, Петрович прошел эту кухню с самого низа. А кто спрашивает палача, что он хочет сказать? Ему просто притаскивают жертву и потом ждут результата. Причем часто результат будет не тот, который должен быть на самом деле. Все только из-за того, что на самом деле этот человек может быть невиновен. Но те, кто его притащил, хотят именно того, чтобы он был виновен. Именно поэтому я и говорил о том, что пытками можно вынудить сделать все, что угодно. Хотя я четко знал о том, что Петрович почему-то недолюбливает священников. Почему? Ведь, насколько мне было известно, иногда ему приходилось допрашивать тех, кого именно священники подозревали в каких-то преступлениях. Что это были за преступления и в чем вообще могло подобное выражаться, на данный момент я сказать не могу. Петрович не особо распространялся о таких вещах. Однако сам факт того, что это было, уже говорил про то, что священники не такие уж и безобидные и разумные, как могло бы показаться на первый взгляд. Кто-то мог бы мне сказать о том, что они обычно ходят и молятся. Так в чем здесь может быть какая-то опасность? Я бы так не сказал. Опасность от них наверняка имеется». Только вот какая именно и в чем она заключается, сейчас сказать просто невозможно. Тем более, что у нас в деревне священника я видел только один раз. Скажу только то, что он старательно со всех клянчил деньги. Даже медь, какая только есть. И если он видел, что у человека, даже у самого нищего крестьянина, остался хоть один кусочек меди, он будет пытаться ее забрать. Будет жаловаться, унижать, оскорблять. «Ну, вынудит тебя отдать эти деньги». Причем это будет делаться под самым благовидным предлогом. Именно на благо единой церкви. Но разве церковь настолько бедна, что ей нужны эти гроши? Сильно сомневаюсь. Я помню о том, что у этого священника даже пояс был вышед серебром. Я уже молчу и о его предостаточно объемном брюхе, которая висела над этим поясом. Уже только поэтому можно было понять, что данный индивидуум не бедствует. Причем замечу сразу – этого священника должны были кормить сами деревенские жители полностью за свой счет и не тем что едят они сами а тем что захочет есть он вы себе такую наглость представляете тогда насколько мне было известно староста был вынужден ехать в замок барона чтобы выпросить управляющего в три дорога пару бутылок вина потому что священнику захотелось причаститься причем тут вное причастие этого я так и не понял но когда я задал вопрос петровичу то старый палач долго хохотал. Именно по той причине, что открыто заявил мне про факт соответствия желания причаститься вином с объемом брюха священника. А кушал он много. Одних только кур и гусей за два дня, пока этот красавец старательно выбивал из жителей деревни последние гроши, он сожрал не меньше семи. И то все это время гундел про какой-то пост. И это уже само по себе изрядно раздражало. О каком посте он может говорить — если в данной ситуации сам ничего не соблюдает. Но, видимо, его самого такие мелочи никак не беспокоили. Поэтому в первую очередь страдали простые люди. В замок же он почему-то не поперся. Может быть потому, что там были более образованные люди, которые сами прекрасно знают, что и за какую услугу у священника ему полагается. А то, извините меня, даже за отпевание умерших этот умник требовал огромные деньги. И это просто пугало. «А вы думаете, что серебряная монета для крестьянина – это не деньги?» «Да, это всего лишь пять десятков медных монет. Всего лишь. А вы их соберите. С учетом того, что я не ленился и старательно работал, у меня никогда не было серебряного. Сейчас-то есть, а раньше не было. Потому что не было возможности экономить. Я и так, как только мог, старался экономить. Но это мне не сильно помогало. Так что тут ситуация складывается именно таким образом, что вариантов не остается». Вернувшись домой, я тут же продолжил свою работу на будущее, так как понимал, что время уходит. Зима уже была не за горами, я принялся утеплять свой дом. Немного подумав, я решил все-таки попутно обмазать его снаружи и внутри влажной глиной, сделав своеобразную стену. На влажную глину снаружи домика я постараюсь на специальные шипы в виде сучков навесить пласты дерна. Пусть схватятся с глиной И таким образом у меня будет своеобразная пещера, но только на дереве. Или землянка. Кому как удобнее называть подобное строение. Для меня важнее то, что она не будет продуваться ветром и будет защищена определенным образом, что даст мне возможность действовать достаточно уверенно, пытаясь добиться нужного результата. Конечно, подобная попытка уплотнить стены и пол тут же привела к огромной сырости внутри моего домика. На некоторое время, пока все не высохнет. Но ничего. Главное, что я принялся за дело и собирался сделать так, чтобы мой дом сейчас выглядел, как какая-то кучка мха, просто на дереве. Думаю, что так мне будет даже безопаснее. Именно на этой неделе я решил попробовать свой арбалет, который уже полностью изготовил. Немного подумав, я снял наконечник с одной из боевых стрел егерей и постарался сделать так, чтобы он оделся на более тяжелое древка для арбалета. Я понял, что на нем стрелы с оперением использовать бессмысленно так как оперение банально мешает и цепляется за лужа. В общем, нет нужды в подобном украшении снарядов для арбалета. Ко всему прочему, я сплел для этого лука, который тут использовал, более короткую тетиву. Буквально на два пальца короче. Одевалась она жутко тяжело. Но факт остался фактом. Лук стал еще более тугой. А значит, стрела должна лететь дальше. Несколько моих пробных стрельб показали, что минимум на 50 шагах Такая стрела может пробить достаточно толстую ветку, насквозь. Скорее всего, шкура местных животных тоже не выдержит такого удара. Но я собирался выцеливать именно глаз, так как уже я понял, что так и шкура целее будет, и смерть наверняка настигнет выбранное животное. Как я уже сказал, в этом лесу жили некоторые животные, которые в приступе бешенства от ранения могли сравнять с землей небольшую рощу, я имею в виду и тех же кабанов. На что могут быть способны в подобной ситуации такие животные, как местный медведь или местный волк, я вообще не знал, поэтому рисковать не хотел. Исходя из этого, в качестве первой жертвы я выбрал местного зайца. Но вообще-то он был довольно крупным, как теленок, и мне бы не хотелось попадать под удар его задних лап. Я видел как-то с дерева, что местный молодой волк попытался схватить такого зайца за заднюю лапу. Тот извернулся, да как дал ему по морде, что тот отлетел в сторону И некоторое время просто пластом лежал, пока заяц не убежал. Конечно, кто-нибудь тут же сказал бы о том, что я мог бы добить того волка и забрать себе его шкуру. Мог бы. Только давайте начнем с того, что, судя по всему, это был вообще щенок. И толку от этого для меня самого было бы мало. Знаете, на что намекает тот факт, что рядом с твоим домом появился волчонок? Да именно о том, что где-то поблизости есть логово волков с волчатами. А там наверняка имеется и волчица. А вы знаете, что может сделать волчица, если кто-то обидит ее волчат? Я бы не хотел этого узнавать. Это может быть очень опасно. Не зря волчицу обычно опасаются. Именно потому, что она никогда не даст в обиду своих детенышей. Это был достаточно серьезный факт, который всегда приходится учитывать. Кто бы там что ни говорил впоследствии, но никогда не забывайте о том, на что может быть способна мать. А волчица, вообще-то, если кому интересно, это мать. Поэтому я бы на месте тех, кто недооценивает подобное противостояние, задумался бы. И именно из-за этого мне пришлось этого волчонка отпустить, просто не трогая его. Потому что я понимал, что в сложившейся ситуации банально рискую тем фактом, что окажусь в осаде. Волки умеют ждать. Если бы я разозлил волчицу, то она бы постаралась меня выкурить с дерева, банально не дав возможности оттуда спускаться. Зачем мне такие сложности? К тому же я уже знал о том, что волки в таких логовах либо зимуют, либо просто выводок выращивают, а потом они уходят. Поэтому у них нет одного основного логова, лёжки есть, а логова как такового нет. В этой ситуации у меня была бы возможность того момента, когда они уйдут, а потом всё же заняться своими делами. Сейчас же у меня был арбалет, которым я и мог бы воспользоваться. Поэтому я пошёл на охоту. Если кто-то думает, что я буквально сразу же буквально за парой деревьев от своего домика встретил целое стадо каких-нибудь животных, которых начал отстреливать практически по щелчку пальцев, то он ошибается. Как я уже сказал, мне нужно сначала подготовить место. Да, я стал куда сильнее и физически, и можно так сказать, духовно. Однако взрослого оленя, к примеру, я унести никуда не смогу. Мне нужно будет что-то более мелкое. Поэтому я и выбрал зайца, которого хотя бы смогу утащить. К тому же, как я уже сказал, его потрохами можно было запросто прикормить рыбу к берегу, где я ее и ловил. И даже попробовать на крючок с цепочкой поймать что-нибудь более основательное, чем мне попадалось ранее. Но пока что я решил заняться охотой. Выследив довольно крупного зайца, я аккуратно прицелился при помощи того самого колечка, которое аккуратно вырезал из дерева, и приклеил на смолу прямо под ложем арбалета. Этим колечком я старательно выцеливал, так сказать, точку над глазом насторожившегося зверя, благодаря чему при выстреле, который произошел достаточно мягко, стрела вошла прямо в глаз. Тело этого ушастого буквально взлетело в воздух, перекворкнувшись пару раз, и рухнуло на землю. И только судорожные рывки его лап говорили о том, что не так давно этот зверь еще бегал, но теперь уже не мог. Быстро подхватив тушку зайца, я постарался подтащить ее туда, где заранее подготовил для себя так называемую бойню. Как раз возле моей затоки. А что? Я решил попробовать убрать тот плетеный щит на несколько часов, скинуть потроха как раз в эту затоку и подождать. Думаю, что рыбы сами начнут плыть на запах крови. А там я их просто закрою, и мне не нужно будет мучиться с рыбалкой. Мысль. Пока я дотащил эту тушку, которая весила, наверное, килограмм семьдесят до да нужного мне дерева, то изрядно устал. Однако я все же постарался сделать все так, чтобы на мой след не встал кто-нибудь из посторонних, так как понимал, что любой хищник может меня неприятно удивить тем фактом, что мы с ним там столкнемся. Поэтому я хотел избежать подобного. Сразу же после убийства этого зайца, замотав его смертельную рану и не дав лишней крови пролиться. После чего я со спокойной душой постарался снова при помощи противовесов поднять его тушку на дерево и принялся разделывать. Шкура была у него хорошая. Судя по всему, учитывая этот плотный слой жира, заяц как раз к зиме готовился. Мясо было достаточно жирным, явно к зиме наедал. Ну что же, соскоблим и переплавим. Топленый жир я тоже знаю, куда использовать. Так что и подобные ресурсы у меня не пропадут. В этом я был уверен. При этом я старался не забывать о таких вещах, как безопасность. Шкуру зайца я решил выделать, пригодится. Постель у меня есть, а накрыться нечем. К тому же из этой шкурки можно пошить для себя нормальный и полноценный костюм в виде жилетки и тёплых штанов. Ко всему прочему, можно будет на эти же самые своеобразные чулки, в которых я сейчас ходил, сделать более плотную подошву, например, из двух слоёв шкуры того же самого изюбря, а внутрь положить мяг зайца. Думаю, что мне так теплее будет бегать по снегу. Нитки у меня уже есть. Можно попробовать что-нибудь такое сделать. К тому же, пока два года фактически не существовал в деревне, я и не такое научился мастерить из тряпок, которые уже выбрасывали простые крестьяне. Так что у меня был определенный опыт, которым я и собирался воспользоваться. Для начала нужно было эту шкуру привести в порядок. К тому же, я не забыл и о том, что мне надо зайти на свои своеобразные охотничьи угодья за шкурками тарантулов. Судя по глазам этого торговца, он был просто на седьмом небе от счастья, Я предоставил ему действительно крупные и качественные товары. Рисунок там был более яркий и насыщенный, что она наверняка повысит их цену в той же столице во много раз. Жалко только, что он на следующей неделе не приедет. Ему только в одну сторону минимум неделю ползти. Так что ждать его раньше, чем через три недели, мне явно не стоит. Я как раз заготовлю все необходимое, а также и обработаю их как следует. Запас этих шкурок у меня был солидный. Ну, никто не помешает мне доставить к нему больше такого товара. Тут же была пробная партия, и он сам это должен был прекрасно понимать. Надо сказать, что мой замысел с затокой, в которую я старательно скинул внутренности того самого зайца, все-таки сыграл в полную меру. Буквально через час в этой небольшой затоке уже бурлила вода от присутствующих там хищных рыб, которые старательно разрывали все то, что осталось от зайца. Я тут же сунул на место тот самый щит, преграждаем выход, что дало мне возможность пополнить свои припасы в виде подобной добычи. К тому же, как я уже сказал, мне надо было запастись на зиму продуктами, ведь я банально не знаю того, как эти самые рыбы будут себя вести зимой или во время дождей. Вряд ли я смогу заниматься и дальше рыбалкой. Именно поэтому я понимаю, что мне нужны припасы. Часть своих припасов я складировал в дупле этого же дерева, расположенном выше моего дома. Часть под навесом. Но пора было уже обзаводиться нормальным местом для хранения своей добычи, да и запасов в будущем. Так что мне все равно придется постараться придумать еще что-нибудь. Например, что-то вроде такой же берлоги, только немного меньше размером и повыше на дереве. Я просто не хотел, чтобы мои запасы кто-нибудь из местных животных нашел. Как вы, наверное, знаете... Зимой животные готовы пойти на что угодно, лишь бы добраться до пропитания, до любой возможной еды, какая бы она ни была. Так что можно сразу понять, что запах подобных припасов может привести уже меня самого к проблемам, от которых никуда не денешься. Наверняка найдутся какие-нибудь белки-переростки, которые захотят найти мое дупло с припасами». Именно поэтому я постарался сделать там хоть что-то вроде своеобразной двери, постаравшись заранее сделать так, чтобы никто из моих потенциальных врагов в виде этих самых животных не смог бы подобраться к ним. По крайней мере, так я смогу получить желаемое и вывернуть ситуацию в свою пользу. Всю рыбу, которую я таким образом заманил в свой рукотворный затон, я быстро выловил и отправил на засолку, так как понимал, что мне надо ее сохранить. Мясо зайца я также постарался либо вялить, либо солить. По той простой причине, что мне нужно было иметь запас такой пищи. Немного позже я решил попробовать все-таки поймать на кусок мяса при помощи того самого крюка и цепочки какую-нибудь рыбу. И скажем сразу, хорошо, что я заранее привязал эту веревку, на которую ловил к дереву. Рыба рванула с такой силой, что едва не оборвала веревку. Причем узел на дереве я потом долго распутывал, из-за того, что его так сильно затянуло. Веревка даже в некоторых местах пострадала, полопались некоторые волокна. Однако рыбину, размером с меня, мне все-таки удалось вытащить. Конечно, она изрядно потрепала мне нервы, но в конце концов я заставил ее ослабить и вытащил. Она заглотила этот кусок мяса с крюком, причем так глубоко, что зубами ей лозило по практически второму с конца цепочки звено Что откровенно говорило о том, насколько я точно рассчитал такую возможность. Поэтому я понимал, что мне надо позаботиться о том, чтобы такую цепь кузнец удлинил еще хотя бы на одно, а то и два звена. Тут уж ничего не поделаешь. Такова жизнь. Иначе следующая рыба, которая может быть немного крупнее, все-таки проглотит вместе с крюком и саму цепочку, перекусив веревку. А мне бы этого не хотелось. Тем более, что я столько сил и нервов на все это потратил. Так что я решил заранее предусмотреть такое и добавить в цепочку пару звеньев. «Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в данной ситуации, если будет рыба еще крупнее, то такая удлиненная на два звена цепочка не особо мне поможет». «Да, я с этим вполне согласен. Только куда уже больше. Я эту рыбу еле вытащил». «Вы что же думаете, что я вытащу рыбу куда крупнее?» «В этом я сильно сомневаюсь. Скорее всего, эта рыба, выломает дерево с корнем, к которому я привязывал свою своеобразную удочку, да и меня утянет на дно реки». Хотя куда уже крупнее. Эта рыба и так была размером с меня. Более крупную рыбу я просто не вытащу. Пока что все мои замыслы воплощались в жизнь. И это меня радовало. По вечерам я доделывал свои своеобразные инструменты, а также исплел новую тетиву для лука. Немного покороче, как я и предполагал. Честно говоря, я все понимаю. Но сколько сил я потратил на то, чтобы потом эту тетиву все-таки натянуть на лук, Мне пришлось буквально вжаться коленями в одну дугу лука, а вторую пытаться вдавить максимальной силой и собственным весом к земле, чтобы хоть как-то натянуть и накинуть вторую петельку. А потом я с большим трудом смог разогнуться, потому что опасался отпустить лук, ведь он был настолько туго натянут в этот момент, что мог бы, как какая-нибудь ветка в лесу, которую я оттягивал в сторону, просто сыграть и буквально подпрыгнуть вверх. Лук у меня действительно получился очень тугой, Когда я попытался натянуть эту тетиву, то понял, что легко это не будет. Мне нужно натренировать для этого руки, а также мне нужна была защита на предплечье, так как я понимал, что удар такой тетивы может просто поломать мне кость в руке. Лучше защититься. Стрелы, которые я заготавливал для этого лука, по своему весу и размеру были где-то в полтора раза тяжелее и длиннее стандартных, тех самых, которые использовали егеря. Благодаря чему я теперь мог действовать более-менее эффективно. Ведь даже для арбалета я использовал стрелы более короткие, так как понимал, что раз у них нет оперения, то такой своеобразный снаряд из арбалета должен быть менее длинный. К тому же тетива там была тугая, сам лук более согнутым. Поэтому и стрела была где-то на треть короче. Чего не скажешь про эту стрелу. По сути, можно было бы сказать, что такая стрела чем-то напоминает своеобразный дротик, которые иногда использовали на земле во время охоты или боев. Ну, у нас вроде бы они тоже были у кого-то там. Только я не специалист в этом деле и не видел я таких бойцов собственными глазами. Мой же лук был достаточно тугим. И когда я попробовал выпустить из него стрелу, то убедился в том, что она летит куда дальше, чем из луков егерей. Я понимаю, что на большом расстоянии очень сложно рассчитать ее полет. Однако, если стрелять с дистанции хотя бы шагов 50-70, то упреждение по высоте, например, если я пытаюсь таким образом попасть в какого-нибудь индивидуума вроде человека, то в данном случае я беру упреждение максимум на ладонь выше. И тогда стрела попадет как раз в ту точку, что будет под моей ладонью. И это на семь десятков шагов. Если брать на сотню, то надо добавлять еще одну ладонь. Это не так уж много. Причем ладони я считаю без пальцев. То есть, если учитывать стрельбу из лука егерей, то в данном случае стрела должна была быть выпущена минимум на ладонь с выпрямленными пальцами выше. А когда я стреляю из своего лука, то ладонь считаем без пальцев. По сути, это получается кулак, почти в два раза ниже. А это прямо говорило о возможностях моего оружия. А по дальности оно вообще могло выстрелить стрелу минимум на 250 шагов. Это если я потом могу его найти. А то и куда подальше. Но я не рисковал тратить стрелы для таких экспериментов. Так что я уже мог гордиться этим изделием. Только выглядел мой лук куда солиднее, чем все эти небольшие луки егерей. При том, что вес у них был примерно одинаковым. Уже только поэтому стоило отметить тот факт, что если стрелы от этих вот луков егерей могли быть опасными для обычных воинов, то боюсь, что подобные снаряды, выпущенные из моего лука, могут быть опасны и для рыцаря. Но озвучивать эти факты я никому не собирался так как сам прекрасно помнил о том, чем для одного такого хитреца закончилась подобная охота. Помните, я про него рассказывал? Тот самый, который попал к палачу. Только вот у него лук был где-то в два раза крупнее, чем мой. Хотя, попробовав натянуть свой лук таким образом, уперевшись в его дуги ногами, я смог натянуть тетиву до такой степени, что туда можно было вставить даже мое копье. Надо будет попробовать его запустить, чтобы оно, например, весьма неприятно удивило кого-нибудь, причем с достаточно большой скоростью. Та самая перемычка из металла, которую я вставил между дугами лука, вполне неплохо показала себя. И была в данном случае своеобразным упором, на который можно было положить копье. Ну что же, надо будет попробовать. Посмотрим, что у меня в данной ситуации получится. Я же не знаю точно того, что смогу сделать при помощи такого своеобразного снаряда. Конечно, могут возникнуть какие-нибудь вопросы по поводу того, Зачем мне нужно пытаться делать подобное оружие для себя? Ну, как я уже сказал, здесь есть весьма опасные хищники, а неизвестно еще то, как мне придется от них отбиваться. Арбалет — это все хорошо, однако я не был уверен в том, что он справится с такой проблемой. Лучше мне заранее обзавестись чем-то куда более серьезным и имеющим возможность нанести серьезный и даже тотальный удар по противнику. Заодно я заранее собирался дать кузнецу заказ — на несколько наконечников, вроде как для копья, но немного меньшего размера. Таким образом, у меня была бы возможность весьма неприятно удивить того, кто сунется ко мне без разрешения, даже если на нем будет какая-то броня. Взять хотя бы того же медведя. Вы думаете, что его шкуру легко пробить? Ведь у него шкура не только прочная именно из-за самой кожи, она прочная еще из-за шерсти, которая хорошо гасит удар. Так что, по сути, она может быть приравнена чуть ли не к рыцарским латам что тоже не шутка. Никогда не стоит об этом забывать. Зато теперь у меня была своеобразная активная защита, которая позволит мне удивлять противника достаточно эффективно и на приличном расстоянии. Не думаете же вы, что я собирался подпускать медведя к себе вплотную? Мне только такой радости не хватало. Этот косолапый, как его называли в простонародии может своими когтями, которые здесь могли вырасти в длину моей ладони с выпрямленными пальцами, Легко мог разорвать прочную кольчугу и даже пробить латы рыцаря, если захочет. Поэтому рисковать подобным образом я бы не хотел.